«Вы доели?» — спросила Ирина, поддав голос льда. «Пойдемте в зал, люди ждут». «Ща-ща!» Сразу и не поймешь, кто больше бесит, Заполошный Лидия Михайловна или пофигист Антон Николаевич. Послал же бог народных заседателей в этот раз. Ах, простите, насчет монтера эта вселенная подсуетилась. Понимаю ваши чувства, но дело необходимо довести до конца. Проволочками мы ничего не решим. Она демонстративно встала у двери, распахнула ее эффектным жестом и чуть не разбила нос председателю суда, стоящему на пороге вместе с симпатичным молодым человеком. «Ой, простите, Павел Михайлович», — ахнула Ирина. «Ничего, ничего. Разрешите представить вам нашу юную поросль, как говорится, талантливой молодежь из прокуратуры Сергея Кузнецова. Проходите, пожалуйста». «Люди же ждут», — напомнил Антон Николаевич от подоконника, И подлил себе в стакан водички из графина. Насчет рассматриваемого вами дела, председатель замялся, выяснилась весьма и весьма щекотливая ситуация. Настолько впиющий случай, что я даже не соображу, как адекватно на него реагировать. Сергей, прошу вас. Откашлившись, Кузнецов сухо проинформировал, что заведено уголовное дело. о фальсификации результатов судебно-медицинской экспертизы трупа Михаила Воскобойникова. В частности, сфальсифицирован результат исследования биосред на алкоголь. По официальному заключению, потерпевший был трезв. Однако реальные результаты доказывают, что в момент смерти он находился между средней и тяжелой степенью алкогольного опьянения. Ничего себе! А как это выяснилось? Выяснилось! Доказательная база хоть есть? Или «как все в этом деле?» Усмехнувшись, Кузнецов сказал, что доказательства железобетонные. Эксперт, которого вынуждали подписать фальшивые заключение, оказался не только честным, но и юридически подкованным. Он при двух свидетелях изъял контрольный образец, должным образом законсервировал и отправил в главное учреждение вместе с пояснительной запиской и копией своего первоначального заключения, которое не приняли. Такие же письма были отправлены в прокуратуру, милицию, редакцию газеты «Правда» и в горком партии. Причем тут были приложены не образцы крови, а магнитофонные записи, где заместитель прокурора Мануилов и его жена совершенно недвусмысленно вынуждают эксперта подписать ложное заключение. Из Москвы уже получен ответ, подтверждающий правоту эксперта, и сама она готова подъехать дать показания. Ирина в растерянности опустилась на свой стул. Версия взорвавшегося бюрократа рассыпается, и на первый план выходит одуревший от вседозволенности сынок, в пьяном виде гоняющий на папиной победе. «Ну, что я говорил», — ухмыльнулся Антон Николаевич. «На вселенную всегда можно положиться». «Теперь даже оправдывать его нельзя», — вздохнула Ирина. глянов на часы приободрилась. Может, и успеет за Володей еще до тихого часа. Главное, не забыть гортензии звякнуть, отменить. Почему? Потому что доказательства как вины, так и невиновности должны быть истинными, а не сфабрикованными все подряд. У нас все сыплется, за что не возьмись. Шофер этот левый с цистерной кислоты, вообще неизвестно, был он там или прииделось от ядовитых паров и вредных условий труда в целом. девочка, которой мама уговорила наврать то ли тогда, то ли сейчас. Водитель автобуса вызывает доверие, ибо официально бабким его предварительные показания не огласил, и мы как бы не знаем о значительных противоречиях. Но его версия событий требует тщательной повторной автотехнической экспертизы из всего многообразия, которой нам пока доступно только экспертизы транспортных средств. И то неизвестно, что там с этим металлоломом, как условия хранения отразились. «Ну да, Воскобойников был пьян. Но это не исключает, что навстречу выехал Макаров, а не он». «Так давайте, в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, вернем дело на доследование», — сказал председатель. «Мы к вам за этим и пришли». Ирина подошла к окну, бесцеремонно подвинув Антона Николаевича. «Интересно, снег выпадет хотя бы до Нового года?» «Доследование — соблазнительный выход», — Огласить быстренько решение и мчаться за Володей в ясельке с абсолютно чистой совестью и сознанием выполненного долга. А Макаров что? Что герой еще не доказано, а что свинья свиньей вне всякого сомнения. И место его в тюрьме. Пусть на своей шкуре испытает ровно то, на что хотел обречь давнего Ирининого подсудимого. Дураку понятно, что доследование будет проведено грамотно, добросовестно и в самые сжатые сроки. Алкоголь в крови Воскобойникова окажется досадной ошибкой, у девочки Кругликовой обнаружится острое заболевание, начавшееся аккурат в день суда и заставившее ее бредить, а показания водителя, они, наверное, просто исчезнут. Или он тоже принесет справку, что в день первого суда был пьян в дрова и поэтому нес полную ахинею. Дело станет игрушечкой, и Макаров сядет, и так ему и надо. «Так...» обернулась Ирина. «Зовите этого придурка». «Которого?» «Бабкина? Кого еще? Пусть отзывает обвинение. Но без но, Павел Михайлович. Отзывает пусть как хочет. И пусть закрывает это позорище по недоразумению, именуемое уголовным делом. И не дай бог девочку притянут задачу ложных показаний». Председатель суда посмотрел на нее странно. Но Ирина уже и сама поняла, что слишком раскомандовалась и быстро сменила тон. «Правда, Павел Михайлович. Если он будет тортачиться, то мне ничего не остается, как накатать огромную простыню о том, как у нас следователи дают на свидетелей, а эксперты дают ложное заключение, и разослать ее по тем адресам, которые только что перечислил глубоко уважаемый Сергей. У меня другого выхода просто не будет, иначе я сама совершу должностное преступление».